и Машенька, сидевшая против него у руля, то отдалялась, то приближалась в своей синей кофточке, раскрытой на легкой дышащей блузке. На реке теперь отражался левый, красный, как терракота берег, сверху поросший елью до да черемухой. В красной крутизне вырезаны были имена и даты.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 если бы на рассвете его не разбудил странный, словно громовой раскат. Он привстал, прислушался. Гром оказался непонятным кряхтением и шорохом за дверью. Кто-то тяжело скребся в нее. Ручка, едва блестевшая в тумане рассветного воздуха, вдруг опустилась и вскочила опять. Но дверь осталась закрытой, хотя и не была заперта на ключ.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 Меня в Париже давно ждут, Левушка. А у племянницы нет денег выслать мне на дорогу. Эх, мам! Ганин сел на подоконник и мельком подумал. Я так вот сидел совсем недавно, но где? И вдруг вспомнил цветную глубину беседки, белый откидной столик, дырку на носке. потушить пожалуйста, свет, голубчик, — попросил Подтягин. Больно глазам.